Это преступление против человека. Наконец, на маневрах 1909 года, присытившись зрелищем мощных гаубиц и грохотом пулеметов, даже Альфред Шлиффен, атеропевт, заявил кайзеру. Все мыслимые и немыслимые вооружения нами уже изобретены, и развивать военную технику далее — это абсурд. Всевышний будет на стороне многочисленных стрелковых дивизий. в самом деле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 Сначала о моей совести. Я не пошел в партию большевиков, и до сих пор навещаю церковь, о чем, кстати, мои сослуживцы знают. Но именно совесть и разделила нас с тобой. Я остался честным офицером российского генштаба, а ты служишь германскому, точнее гитлеровскому Абверу, разве не так? Не старайся поставить комару клизму,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 Затем ты оказался в Гросс-Мишелле, что в десяти верстах от Кёнигсберга, где и повторил свою науку в школе шпионов Абверштелле.